Глава 35. Дивангин медленно поднимался с земли, не сводя с меня взгляда. Энергия утекала из меня, как вода из крана. Я потихоньку опустошалась. Пыталась сдвинуться, но ничего не выходило. Пыталась сказать хоть слово, и ничего не могла. Казалось, что мне больше ничего не поможет. Но все резко прекратилось. Я рухнула на землю. Перед глазами все плыло. На миг даже звездочки появились. Казалось, что вот-вот... Я упаду без сознания. В груди вовсе не затихающий жар. Я едва могу дышать. Нельзя сдаваться. Дивангин сейчас поднимется и станет еще хуже. Нужно собраться. Я должна встать и идти. Вот только я не могла. Рухнула на землю, как мешок картошки. По телу пробежала дрожь. Мышцы будто налились свинцом. Но при этом было нечто странное. Тело начало приятно покалывать, особенно в районе правой руки. Но так как я не могла двигаться, то и посмотреть не могла. Дивангин стоял надо мной и довольно улыбался. Протянул ко мне руку и тут же отдернул ее, будто натолкнулся на невидимую преграду. Его сила окутала меня, но она не могла пробиться. Нечто вокруг меня сдерживало ее. «Ты что тут стоишь?» — послышался голос Лили позади Дивангина. Я аж выдохнула. Вот и нашла нас сумасшедшая. Сейчас она погонит Дивангина куда подальше. Я же закрыл глаза, притворяясь, что упала в обморок. Дивангин отошел в сторону. «Мариза!» — ко мне кинулась Лили. «Ты что с ней сделал?» «Ничего», — сказал Дивангин. «Я ее коснулся, она тут взмыла в воздух. Я ее и коснуться не могу». Лилия грозно перевела на него взгляд. Я же вообще не могла произнести ни слова. Слова будто проглатывались, да и общее состояние было не очень. Мне бы в больничку отлежаться, прокапаться, да и вообще на пенсию уже, наверное, пора с такими потрясениями. Шучу. Я не собиралась валяться без дела все время. Лилия осторожно коснулась меня. «Если ты с ней сделал что-то...» «Да ничего я с ней не сделал!» Возмутился Дивангин. Тогда что с ней такое?» Рявкнула Лилия. Вот она странная, то неслась, отталкивая меня в лабиринте, то теперь вот так вот тарет на Дивангина. А я откуда знаю? ответил Дивангин. Неужели? Прошептала Лиля. Если она не будет пользоваться энергией, мы не найдем жемчужину. Да мне плевать. А внезапно ответил Дивангин. На неё!» Ты идиот! возмутилась Лиля. Без этой жемчужины ты так и будешь слабаком. Да сейчас она встанет и найдет жемчужину! Я все еще чувствую ее энергию, но только взять не могу, не пускает она. И вообще, если она не встанет, то же мчужину нам и вовсе не найти». Я прислушивалась к ним, они меня явно в покое не оставят, но и тащить на себя тушку без сознания они тоже не смогут. Лили меня не утащит, а Дивангин не может прикоснуться, зато можно услышать, для чего я им нужна. «Вот и я об этом!» – процедила Лиля. «А может, это мой братец ей что-то сделал?» — внезапно спросил Дивангин. — Ну, когда она у него была? — Нет, я бы почувствовала, — протянула Лиля. — Ничего не было. Я так пришла туда, как только смогла. Надо же так, сам король отправил ее к нему. И тут я поняла, что это парочка заодно. — Ну, как же так? Просто надо найти жемчужину. — Так все у нас шло по плану, если бы мой братец не вернулся. Тем более с ее семьей все было договорено. «Но нет, она пошла в откасты помолвкой, только время зря потратили!» «Да потому что тебе за ней ухаживать надо было, а не вот так!» Вставила раздраженно Лиля. «Вот тебе и главная героиня называется!» «Она никто, и после лабиринта её не станет!» произнес Дивангин. По спине не то что холодок, там просто мороз проскрежетал. В смысле, меня не станет после лабиринта. Длинные волосы щекотнули меня. Я едва не чихнула, стараясь даже не морщиться. Ужас! Пусть уже уходят отсюда! «Дышит! И ты бы потише говорил о таком! Тут помимо нас еще есть остальные, она просто без сознания!» «Ага, ты лучше б следила, чтобы нас не вынюхал твой Стенси. В голосе Дивангина скользнули истеричные нотки. «Ой, он не посмеет, я и так от него еле-еле сбежала, На мое счастье, она пришла к нему домой». «К нему?» – возмутился Дивангин. «Так вот куда она сбежала, я думал, к моему братцу». «Ну все, не нервничай, его все равно будет моим, как я того и хотела». Вот это поворот событий. А я еще и подбадривала главного героя, что Лили будет с ним. А тут такие подробности раскрылись. Тогда зачем все это? Или просто Волгрус смешался ей под ногами? Я уже ничего не понимала. Тогда что же связывала Лилия и Дивангина? Почему они вместе ищут жемчужину, да еще и через Маризу? А что, мне не плевать. У нас все шло по нашим договоренностям. Я делаю так, как ты мне говоришь. Получаю жемчужину и все. Не забывай, что я ее тоже получаю. Мы вместе получим то, что хотели, не так ли? Все так. «Вот-вот, так что не забывай, я притворяюсь ее подругой, и мы находим жемчужину». «Так я думал, вы не встретились». «Ты во мне сомневаешься? Если б я могла, то давно сама бы нашла жемчужину, все зависит от нее. Если на нее указала, как на путеводителя, значит, только она знает, как найти жемчужину. Жаль, бедняжку Марезу. ну, так надо было». Я хотела сглотнуть ком, подкатившийся к горлу, но мне нужно было сохранять состояние овоща, даже несмотря на то, что я только что услышала. Бедняжка Мариза. То есть эта парочка в курсе, что в теле Маризы не Мариза? И вполне возможно, что они и стали причиной, по которой я оказалась тут. Я лихорадочно соображала, но ведь сама Мариза в моем видении вообще ни слова не сказала о подобном. Обалдеть. То есть меня сюда закинуло только из-за того, что эти двое хотели заполучить жемчужину? Жар в груди затухал. «Посмотри на ее руку!» Раздался сверху голос Лили. «Это же отклик, вот же! Отклик может заблочить возможность поиска энергии!» «Значит, она бесполезна!» «Ты зачем на нее отклик откинул?» «Я не кидал!» Но он на ней!» «Это не мой отклик!» «Вот же! А чей тогда? Когда она его успела подцепить?» «Только если ты не забыл, она ушла в другое помещение!» «И ты пошел за ней!» «К ней там никто не прикасался!» «Отклик свежий!» Прошипела Лиля. «Совсем свежий, будь то я только что дракон поставил!» Я понятия не имела, что произошло, он отклик точно. У Маризы с Маркусом был отклик в детстве. Неужели это он и есть? Просто сейчас вскрылся. Я вспомнила, какой подъем сил был от отклика Волгруса. «Это не мой!» Повторил Дивангин. «Кто-то сумел это сделать! Маркус, это сделал мой братец незаметно!» «Нет, она все равно пользовалась энергией, даже несмотря на него, или он только сейчас проявился», — продолжила Лиля. «Но такого не бывает. Ни один дракон не может наложить отклик на Энергика, чтобы тот проявился бы через какое-то время». «Ты сам все видишь своими глазами. Я же просто хочу эту добанную жемчужину. Если я ее не найду, я не буду с Волгрусом и буду жить в нищете». Я бы и сказала, что с Волгрусом она будет в любом случае. Тот от нее так просто не отстанет. Ведь как отстать от того, кто с сильной энергией? Но решила имитировать и дальше свой обморок. Так, ее надо будить и спешить. Жемчужина должна стать нашей. Главное, что моего братца нет в лабиринте. Это да. Он бы только мешался под ногами. Нам очень повезло. Его величество слишком уж близко привязал его к себе. Диванкин фыркнул. Зато меня начали трясти. «Да что такое?» — запричитала Лилия. — Она не просыпается! — Но без нее нельзя? — спросил Дивангин. — Нет! — протянула Лилия. — Сейчас я сделаю. На меня тут же обрушилась ледяная вода, от неожиданности я резко села. Тело вновь обрело подвижность, смахнуло с себя мокрые пряди. Посмотрел на парочку. — Что произошло? произнесла хриплым голосом. По телу скользил холодок не только из-за воды. Мне нельзя было подавать виду, что я что-либо слышала. Поэтому эта двоица явно не внушала доверия. «Ты как?» Ко мне тут же кинулась Лили с сочувствующим взглядом. Она смотрела на меня ангельским взглядом. «Не знаю, а что произошло?» — спросила я. Лили взяла меня за правую руку, но тут же отпустила, будто ее шпарила. Я все еще чувствовала отклик, возникший на ней. Еще бы. Ощущение, будто у меня горит кожа. — У тебя был всплеск энергии! — Лили кинула взгляд на Дивангина. Тот вообще стоял с равнодушным лицом, и ощущение было, что старался не отсвечивать. — У меня ощущение, что у меня отклик появился. Это мой жених постарался? — Да. — Тут же соврал Дивангин. Но я к тебе и пальцем не прикоснусь, ты станешь слабее. Даже если будешь умолять меня снять его. Лили помогла мне подняться, хотя я могла бы сделать это с легкостью. У меня вообще было ощущение, что я просто очень хорошо выспалась, хотя я не спала и вовсе. Но тут мне стоило действовать весьма осторожно. Одно неверное слово, и они поймут, что я все слышала. «Ты можешь пользоваться энергией?» – продолжила участливо Лили. «Даже несмотря на отклик». «Но если я ничего не сделаю со своим женихом, то я потеряю силы». «Если ты найдешь жемчужину, то он отпустит тебя», — протянула Лиля. Я поняла, что они даже в этой ситуации решили выкрутиться. «Да я лучше силы потеряю, чем найду для него жемчужину». На лице Дивангина заиграли желваки. Лиля смотрела то на него, то на меня. «Значит так, Мариза», — ставила она. «Я не хочу, чтобы ты умирала, прошу тебя, мы просто найдем жемчужину и все». Она вновь посмотрела на меня своими невинными глазами. Причем я уже понимала, какая кобра таится в ее душе. Врала она мне. И не краснела. Что-то явно хотела сделать. Вот только мне нужно было провернуть свой маневр. Только теперь еще отвлечь нужно было и дракона. Ладно, я попробую. Я подняла пальцы к своей груди. Не успела даже коснуться, как сгусток энергии выскользнул из нее. Он закрутился в сияющий шарик и помчался в сторону. Лилия Дивангин проследили за моими глазами. «Давай, Мариза, пошли!» Лили меня буквально потащила за собой. Они вновь потащили меня. Локации сменялись, пока мой шарик летел в воздухе. Сейчас мы вошли в какой-то темный лес. И если до этого лес был светлый, в листе играл ветерок, то теперь нас окружали голые перекрученные мертвые стволы. Сгустилась тьма. И тут я почувствовала нечто знакомое. Теплая родная сила скользила по лабиринту. Но этого не могло быть. Маркуса ведь не пустил король в лабиринт но это точно была его сила».